Глава седьмая. Приносящий беду. Шашлычная у Пети Великого оказалась обычным сельским придорожным кафе. На дверях красовалось объявление «Вход со своим алкоголем воспрещен». В шашлычной участкового Бальзаминова знали. Он повесил фуражку на вешалку, пригладил коротко стриженные тронутые сединой волосы, а мясо баранину резал на тарелке на мелкие кусочки, и медленно-медленно пережевывал. «Интервьюируйте, волонтеры», — усмехнулся он с набитым ртом. «А потом и моему спросу с вас черед». «Вы Розу Равильевну в убийстве Руслана подозреваете?» — сходу выпалил Макар. Эта мысль не давала ему покоя. «Нам в городке сказали, обыск вы провели у них и что-то нашли». «Сорока на хвосте притарабанила, да?» — Бальзаминов впалил шашлык соусом ткемали. «Следы крови в квартире». Клавдий тоже решил особенно не церемониться. «Парень пропал неизвестно когда», — ответил участковый. «Из поселка он уехал в апреле. По слухам, нашел работу в Москве. Никто не знает, какую. И я не добился ясности. Мать его ничего мне про место работы не сообщила. А с заявлением в полицию прибежала она только 29 мая. Сунулась ко мне. Давно мы не виделись. Постарела она сильно». Клавдий и Макар переглянулись. У тети розы и бальзаминова своя собственная история призраки прошлого слезы ударилась мол больше недели сын не могу найти помоги без вести пропал А мы тогда в дикой зоопарке по другому заявлению пахали за два дня до розы с айфулиной заявление поступило от матери одноклассницы руслана мол тоже мать с ней связь никак не установит и дом девицы нет я начал поиски обоих вроде объединил для себя сначала Бальзаминов жевал шашлык желтыми лагерными зубами. Клавдий Мамонтов и Макар ждали, ели свои порции без всякого аппетита. По словам Сайфулиной, Руслан приезжал из Москвы домой на майские праздники. Всего на один день и затем опять отчалил. Короче, последнее их свидание. Я решил тяжком опросить соседей в подъезде, вникнуть в ситуацию подробнее. Но на майские праздники, сами знаете, все на огороды кочуют. У нас городок пустеет, все на грядках. А в их подъезде половина квартир вообще мигрантам сдаётся. Те тоже стаей улетают домой на юга. На нижнем этаже сосед-мигрант нашептал мне, слышал крики в квартире, ругань, скандал. Но дату точную затруднился назвать. Бухал он. «Сам понимаешь, коллега», — Бальзаминов метнул взор на Клавдия. «Не мог я показаниями соседскими пренебречь, учитывая...» Прошлое их семейство. Макар хотел спросить, о в чём дело, но не решился пока перебить участкового. Выдернул я в выходной криминалиста из УВД и нагрянул к Розе без предупреждения. Она сейчас вроде опять работа уборщица с ИСКВ, да? А тогда зависла на паузе из-за пропажи сына. Впрочем, кем она только не пахала. И кондуктором автобусным, и официанткой, и вахтёршей, и консьержем в Нарафоме. Сюда, в шашлычную, всё мечтало устроиться. Пять минут от дома всего. Но здесь семейный бизнес, всё схвачено. В городке вообще с работой туго». «Но есть же целая фабрика макаронный и хлебозавод», заметил Макар тихо. «Сайфулиный хлебозавод испробовал для себя воные времена», ответил участковый. «Она нам говорила, к мужу переехала из Уфы в юности», вспомнил Клавдий Мамонтов. «Уволилась она с макарон». «От молвы бежала с хлебзавода, от сплетен», — ответил Бальзаминов. «Короче, явились мы с криминалистом к гражданке Сайфулиной домой с обыском после показаний соседа снизу насчет скандала и криков. А с ней просто истерика приключилась. Не ждала она нас. Суетиться начала слишком». Бальзаминов на секунду умолк. Увидел Розу, склокоченную полуодетую в цветастом халате, криво подвязанным поясом как тогда, много лет назад. Только в ту пору волосы еще были и сине-черные, густые, а сейчас поредели. Обесцвеченные перекисью, они теперь напоминали слипшуюся паклю. И ее придушенный вскрик скороговорка «Да вы че, да вы че, да вы че, вы ко мне зачем? Кто вам разрешил у меня дома шарить?» А много лет назад она изрыгала проклятие, но не в его адрес, участкового Бальзаминова. Нет. Его она тогда благодарила и рыдала на плече в его объятиях в дежурной буханке, когда он вез ее в отделение. А в квартире на кухне всё было залито кровью. её сына, Руслана. А на полу валялся секатор. Его сразу забрали и приобщили к уголовному делу в качестве главного вещдока. Бальзаминов вспомнил, они с криминалистом в ходе обыска сразу прошли на ту кухню, Эксперт обработал пол спецсредствами и затем перешел в ванную, смежную с туалетом. В квартире Розы за годы, минувшие с той страшной памятной ночи, ничего не изменилось. Лишь все в конец обветшало. Обои выцвели, плитка в ванной растрескалась, тесная кухня покрылась жиром и копотью. У Плинтуса на полу в ванной спецсредство выявило пятна. «Вы кровь Руслана искали у его матери дома и нашли», — повторил Клавдий. И она сразу стала для вас, Михаил Михайлович, главной подозреваемой? Нет. Бальзаминов покачал головой, потянулся за зубочисткой. Не мельтешить впереди паровоз парни. Скажу так. Да, кровь я нашёл. Но результат меня озадачил. И криминалист наш, взяв образец, исследовал и подтвердил. Кровь не свежая. Не представляется возможным определить, когда она пролилась. Но имеются следы замыва химических моющих средств, ванныш. Может и две недели назад замывали. А может и тринадцать лет назад. Поэтому роза Сайфулина до сих пор на свободе, но в роли главный подозреваемой в убийстве сына, — усмехнувшись спросил Клавдий. С пропажей парня не всё ясно и не всё однозначно, ответил Бальзаминов. Мало ли кто в посёлке желал ему вред причинить. Нам сказали Руслан не был конфликтным. Не дрался, не хулиганил, — продолжил Клавдий. На фотографиях он вполне обычный, слегка полный, вроде нехилый, крупный, физически довольно сильный. Правда, нас с Макаром удивило, друзей у него почти нет в посёлке. Только локи с пауком. Обычно в маленьких городах пацаны кучкуются. его многие чурались, Бальзаминов сломал зубочистку. — Почему? — спросил Макар. — Молва людская, идиотские суеверия. Его в посёлке называли... Как Клавдий подался вперёд? Приносящим беду. Считали нечистым созданием. «Поясните, пожалуйста, нам поподробнее». Макар тоже проявил живейший интерес. «Маразм полный». Участковый снова принялся за свой шашлык. «В у людей крыша едет порой. русланы избегали. Считали, появляется он где-то, жди несчастье. Заведёт с кем-то в тары-бары...» Законтачат, у собеседника разные неурядицы начнутся потом. Проблемы. Тёмный народ стал, одичал. Что у него в головах клубиться? Раздражение купится, страх за будущее, чёрные невесёлые думы, а срывается стресс на окружающих. Порой дикие формы принимает людская злоба, бредовые суеверие. В интернете я прочёл легенду про купца, хозяина фабрики по прозвищу Иуда по фамилии Бородин. Он хлеб бородинский на своём заводе пёк, да? И массово доносил на соседей, помещиков, земских деятелей, даже на родного брата. Его собственная мать прокляла за подлость. Он повесился на сине, да? клавди смотрел на участкового. На загорелом морщинистом лице Бальзаминова отразилось недоумение. Он нахмурился. Бородин и Уда превратился в местное пугало, чудовище вампира пронзенный осиновым колом, не унимался Клавдий. Макар глянул на друга. Рисунок Августы явно не дает ему покоя. Подобное происходило и раньше, в их прежних расследованиях. Однако участковый был крайне озадачен. «А, старинная наша легенда! Страшилка городская! При здесь вообще она?» Бальзаминов наконец-то с усилием соединил ускользающие концы. «Я вам дело говорю, парни!» а вы, байками, градскими, словно дети малые, забавляйтесь Но имелась ведь некая причина, заставляющая местных жителей верить в способность Руслана Карасева приносить беду? — настойчиво спросил Макар. — На пустом месте подобные суеверия не возникают? Родной папаша Руслана в детстве пытался его убить. Считал исчадием, выродком. Здешним это представлял с неким знамением, — ответил участковый Бальзаминов. — Муж Розы? Убить сына хотел. Макар привстал. «С пьяных глаз ужрался в лом Карасёв-старший в ту ночь. Я лично выезжал к ним на вызов», — ответил Бальзаминов. «Я только перевёлся тогда в Скоробогатого по семейным обстоятельствам. Городок ещё новым мне казался. Тихой заводью. А тут такое». Карасёв-старший работал на хлебозаводе, тесто месил. «Сволочь». Розу он в ту ночь до полусмерти избил она чудом вырвалась А Руслана, семилетнего, он выволок из постели и лупил головой об стену и пытался нанести ему раны. «Изувечить?» Я папашу еле тогда от мальца оторвал, скрутил, а он, когда мы его к дежурной машине волокли в наручниках, все орал на всю улицу. «Выродок! Родила выродка! Отродье! Беса, сука, родила! Беду он приносит! Меченый он!» макары и Клавдий внимательно слушали участкового. У людей в нашем поселке память длинная и недобрая. Папашу Красева посадили на десять лет, коньки он откинул в тюрьме. А здешние все помнят. И ночь расправы его над сыном, и вопли его безумные. Бальзаминов умолк и закончил. Туго узелок завязался. У Клавдии появилось стойкое ощущение, услышанное лишь часть истории. Многое им майор Бальзаминов не договаривает. Ту ночь их квартиру кровь руслана и розы залила Малец в больницу попал с травмами подытожил участковый и может в следы крови замытые старые сохранились в их доме с тех самых пор поэтому гражданка сайфулина для меня хоть и на подозрении но не главное в пришедшем фамилию взял своего папаши зверя вспомнил макар слова уборщицы розы Руслан несмотря на нападение в детстве взял фамилию отца не матери заметил он как же это понимать? Он просил своего отца, да? Бользаминов лишь криво улыбнулся. К родственникам папаши он податься не мог. Их просто не существует, ответил он. У Розы осталась дальняя татарская родня в Уфе, но она с ними с момента переезда в Скоробогатого отношений не поддерживает. Исключено затевать в Уфе его поиски. Он ведь даже фамилию русскую демонстративно себе в паспорт записал. Я потолковал с двумя его бывшими одноклассниками, С ними он вроде общался больше, чем с остальными. «Пауком и Локи?» — вставил Клавдий. «Общение Руслана с Максом Вавелем Локи я еще могу объяснить. Вавель сам не подарок, и семейка у них неблагополучная. Мамаша его с 16 лет рожала от разных мужиков. Рожала и пила-гуляла. Многодетная мать. Деток в семье семеро. Двое старших сестер благополучно срулили, скоробогатого окончив школу. Макс тоже сразу после выпускного съехал из родной квартиры. Одна из его сестер инвалид детства. Он их содержать не хочет, матери материально не помогает. Его мамашу пару раз за все безобразие пытались родительских прав лишить, но не стали. Правда, у самого Луки с головой все в порядке. без блат в институт поступил, учится, подрабатывает. Машину себе купил, развалюху за гроши. И в своем автосервисе довел ее до ума, починил. «Сварщик он классный», — заметил Макар. «И с собой красавчик. Девчонкам шибко нравится», — хмыкнул Бальзаминов. Но с хвостом, с Русланом Карасёвым он общался, снисходил до него. А вот второй из их прежней компании, Паук, Журов Денис, он сын завучу школы. Вряд ли его мать одобряла дружбу с обоими пацанами. Но он к ним всё равно лип, точнее, к Локи, и Бальзаминов умолк. Подошедший к ним хозяин шашлычный поздоровался, спросил его, все ли нормально, вкусно, пожелал хорошего аппетита, а у Клавдии вновь возникло чувство, Бальзаминов выдает им информацию строго дозированными порциями. За всеми его откровениями скрывается нечто иное, возможно, гораздо более мрачное и странное. «Теперь мой спрос с вас, волонтеры», — заявил Бальзаминов. «Колитесь, ну...» «В чём нахрен интерес вам в этом гиблом деле?» «Я же вам уже объяснял, мы решили помочь Розе Равильевне в поисках сына. Полиция же его до сих пор не нашла, а мы попробуем. Мы же вам стараемся помочь, Михаил Михайлович», — пылко ответил Макар. «Не в жесть не поверю», — Бальзаминов покачал головой. «Колитесь до седальщного нерва». «Сейчас», — кинулись, — в тон ему ответил Клавдий Мамонтов. «Ага, косвенное признание». «Выходит, интерес шкурный все же имеете». Бальзаминов глядел на них жестко и недобро, победно. «Сейчас заведешь оперативную шарманку. Не выли ли Русланы прихлопнули, да? И явились в наглую узнавать, нарыла ли полиция улик насчет его пропажи». Лицо Мамонтова стало непроницаемым. «А вы ни черта не нарыли за два месяца. Ты, Михаил Михайлович, нам еще благодарен останешься». Не только за обед и за обещание пристроить тебя после пенсии на хорошую работу, но и за помощь в розысках уже не одного, а двух человек. Я плюсую и вторую вашу, пропавшую без вести, девочку, бывшую одноклассницу». Маккар не вмешивался. Умеет Клавдий беседовать с бывшими коллегами с наличием профессиональной деформации, ставить их на место. Настоящий опер никому и никогда не верит. Особенно доброхотам. Особенно волонтером-альтруистом. Особенно героем без страха и упрека. Через в улыбке парировал Бальзаминов. А я мент неплохой, свое дело знаю. Ты, он обернулся к Макару, все на мой рот пялишься. Не смотрю я на ваши зубы, Макар внезапно покраснел. Сдались они мне. Я опером в Син начинал, в колонии. На севере диком стоит одиноко, она. Бальзаминов приблизил к нему лицо. Пахал тягачом, никому не верил. Вот так держал контингент. Он стиснул кулак. Клыки свои волчьи упустил по молодости лет. Они в заключении, и мы опера тоже с ними в тюрьме сутками. А додонтист в город 400 километров на вездеходе. Не лечил я зубы. На пенсию я, уволившись из органов, не проживу. Бабло. Зарплата нужны мне на пятом десятке хоть на ремонт челюстей, чтобы ещё кусаться, огрызаться. Тебе, культурному, креативному, наглому, богатому и доброму. Добренькому буржую подобное никогда не понять. Я не буржуй, я тоже в жизни хлебнул. Мы с Клавдима вас историю слышали, Михаил Михайлович. Вы с риском для жизни насильника задержали. Он вас на капоте тащил, а вы смерти не испугались. Девушку юную от гибели и позора спасли произнес Макар. «Не стройте из себя перед нами бесчувственного чурбана. Не купимся мы». «Дурака я свалял. Надо было мимо пройти тогда. Я кражей занимался. А они парочка в заброшенном бараке кувыркались. Ужрались оба». Она, девушка юная, с пьяну орать начала. Матом все. Он ее по двинул, она завизжала. «Спасите, помогите, насилуют». Я услыхал, влетел в барак... «Ну, потом задержание, эпопей с капотом. Чуть его не пристрелил, грех не взял на душу». А девица протрезвела и прибежала в полицию. «Зачем вы моего милого арестовали? Не насиловал он меня. Мы с ним все по согласию, по страсти. С пьяну наплела, оговорила его. Понял, нет, Макар? Вот и делай людям добро. Геройствуй, волонтерствуй». «Считай, как хочешь насчет нас, Михаил Михайлович», — перебил его Клавдий, обращаясь уже на ты к бывшему коллеге. «Тебя переубедить трудно. Факт. Мы занялись поисками Руслана, помогая его безутешной матери. Сейчас мы с тобой на одной стороне. И запомни, раз Макар тебе обещал помочь в трудоустройстве, он исполнит. Возможности он имеет, и связи. И оставим пока в стороне споры и подозрения про наш якобы шкурный интерес». «Лучше расскажи нам про вторую вашу пропавшую, про Александру Севрюнину». «Чайку горяченького после шашлычка дернем?» — вопросом ответил участковый Бальзаминов. «Черного или зеленого?» — сладенького я бы еще отведал. «Десерт. Вы же меня вроде угощаете, коллеги». Макар заказал чаю, пахлаву и сладкий хворост. Участковый Бальзаминов насыпал в чашку чая 6 ложек сахара и отхлебнул с наслаждением. Севрюнина тоже совершеннолетняя. Двадцатилетняя взрослая девица. Мать ей не сторож, изрек он задумчиво. Александра у нее родилась от хозяина хлебозавода Кухрина. Сейчас он крупный чиновник в Москве, везде мелькает. Он с компаньонами, не афишируя, он же на госслужбе, стал владельцем завода и макаронной фабрики. Развил в поселке бурную деятельность. Их холдинг «Совковые макароны» трубчатый в пасту итальянскую тогда превратить пытался. Запустить новое современное производство. Женат он и в летах солидных, но закрутил здесь в глубинке роман с мадам Севрюниной. Она топ-менеджером хлебомакаронного холдинга тогда у него подвязалась. Подчиненная и любовница в одном лице. Родила ему Александру. Кухрин, боясь за карьеру, Открыто никогда девочку своей дочерью не признавал и уговорил Севрюнину не гнать волну. Откупался щедро, давал деньги им с дочкой и по карьерной лестнице Севрюнину активно двигал. Она в крупную компанию перешла с его подачи финансовым менеджером, ездила в командировки. Александра росла у нее самостоятельной девочкой. Про ее папашу все в поселке в курсе, а он в последние годы с компаньонами разошелся. Бизнес разделили. Итальянцы менеджеры из фабрики удрали. Сейчас хлебозавод сам по себе, а фабрика опять на дешёвые макароны переключилась. Едва Александре 18 исполнилось, Хухрин почти перекрыл денежный кран, а мамаши её заимела молодого любовника. И фактически на дочку махнул рукой. Жизнь она заново строит. Вроде даже запланировали они свадьбу с бойфрендом. В моей мамаши с ним надолго улетела в Сочи в отпуск. Александра дома одна осталась. Мать потом, когда ко мне явилась насчет ее исчезновения, объявила, последний раз разговаривала с дочкой по телефону 18 мая. И все было вроде совершенно нормально. Затем позвонила через 4 дня, но абонент недоступен оказался. Она подумала, дочка чем-то занята, отключилась или просто ее игнорирует, дуется. Не стал беспокоиться за неё. Дождалась даты отлёта. Вернулся домой. А дома-то Александры нет. И ночевать она не пришла. То есть её мать, подобно Розе Равильевне, не в состоянии назвать точную дату пропажи дочери, уточнил Клавдий. Именно. Отдыхала она в Сочи с любовником, не парилась. вернулся нашла дом записку от Александры. Участковый бальзаминов умолк. Севрюнина мне записку дочки показала. «Александра там пишет, и я, мама, мол, уезжаю тоже в Сочи, в Красную Поляну, и домой я больше никогда не вернусь», и ещё разные другие слова. «Какие?» — осторожно поинтересовался Макар. «Нехорошие», — покосился на него Бальзаминов. «Диву я даюсь, до чего народ в злобе докатился. А младёжь тоже не отстаёт, деградирует. Такое дочь матери пишет». «Слабок Севрюниной вам, волонтера, нагрянуть. Вы же теперь двоих пропавших вознамерились разыскивать. Спросите у нее про записку дочки. Вдруг она и вам ее продемонстрирует». «А вы с криминалистом разве ту записку у матери не изъяли? Почерк девушки проверить. Вдруг не ее рука писала?» Быстро ввернул Клавдий. «Забрал я записку. А Севрюнина ее себе на мобилу сфоткала», — ответил Бальзаминов. «Криминалист наш взял школьные тетрадки Александры». Экспертизу её почерк мы провели, сомнений нет. Она лично матери записку оставила. современная молодёжи редко пишет от руки. Сейчас все в интернете, в мобильных. Сообщения, мейлы», — заметил Макар. «Необычная история с запиской». «Уж как есть», — ответил Бальзаминов. «А на Красной Поляне они с матерью правда два года назад вместе отдыхали». Хухрин на совершеннолетие дочурки напоследок мошной тряхнул, оплатил им отдых в отеле. А после почти совсем кран перекрыл. Александр, по словам матери, финансовый институт мечтал поступить или академию, но Хухрин отказался за её учёбу платить. Обещал, что если Александра сама поступит на бюджет, постарается, он отстегнёт ей средства на съём квартиры в Москве. Она пыжилась всё, но по баллам пролетела. И пошла с горя в колледж. За полтора года сменила аж три колледжа с финансовыми отделениями. Я по месту ее учебы навел справки. Оказалось, она занятия перестала посещать на следующий день после отлета матери в Сочи. В колледже ее никто больше не видел. Ни с кем она там вообще не общалась, подруг не имела. А в поселке? С дочкой парикмахер она контактировала. С единственной. Хотя та в разговоре со мной факты их дружбы не подтвердила. и сообщила Давно Алину, Александра Алиной, себя звала, не видела. А в школе она порой общалась с Русланом Карасёвым. «Школьный роман?» — спросил Макар. «Бросили Скоробогатого и махнули в Сочи вместе, на юг, к морю. Лет в разгаре». «Они не летом, а в мае пропали. Насчёт романа их доказательств не имею». Буркнул, словно нехотя Бальзаминов. Александра не только с Русланом в школе общалась, но и с Пауком, и слоки Я их тоже опросил. Нет, говорят, давненько мы севрюгу не встречали. Да и странная вообще у них была компания. Девчонка нос сильно задирала, не давала местным забывать, чья она дочка. Хозяина хлебзавода и чиновника. Кухрин ведь даже по тельку порой мелькает. Она и гордилась отцом. Хвасталась им перед сверстниками. Даром, что он сам знать ее не хотел. Избегал. Они с ней годами не виделись. Может, она все же упорхнула к отцу в Москву? предположил Клавдий. «Мать Севрюнина с Хухриным связалась», спросила его про Александру. Хухрин открестился, не приезжала она к нему. «Строго наказал нам местной полиции искать дочку в Сочи, раз в записке это указано. Мы в Сочи запрос отправили, я в УВД звонил лично. Они обещали посодействовать, но всё глух пока. Хухрин же от поисков сам устранился. Пообщайтесь с мадам Севрюниной». «Может, и узнаете любопытные подробности насчет него и семейных склок. Расскажет она вам про хухрена». Мобильная Александра с собой из дома прихватила. «А ее комп, домашний, задал новый вопрос Клавдии. Проверили? Старые школьные файлы, финансовые таблицы из колледжа, разные финансовые лабуда. В ее профиле во ВКонтакте мало информации и постов. Сплошной этот, как его, бодипозитив». Участковый печально усмехнулся. «Ну, ей по интересам. Не красотка ж». «А домашником Руслана?» — продолжил Клавдий. «Нет его урозы Розы с Айфулиной. Сказала мне, увез ноутбук Руслан, когда в Москву на работу перебрался. Мы до сих пор не установили, где он жил с апреля, покинув Скорбогатого. Фотографии Александра Севрюниной у тебя есть, Михаил Михайлович?» — спросил по-свойски Клавдий. «Скинь нам, а?» Бальзаминов достал мобильный, пролистал нашел диктуйте номера волонтеры объявил он через минуту обоим друзьям пришли фотографии пропавшей без вести макар внимательно изучал снимки александра севрюнина и точно красотой не отличалась удивительный у нее была лишь густая и длинная русая коса ниже пояса почти на всех фотографиях она запечатлена именно стуго с заплетенной косой и лишь на одной с распущенными по плечам волосами подобно русалки В остальном — рядовая внешность, невысокая, крепко сбитая, широкобедрая, крупная и слегка нескладная девушка с голубыми глазами на круглом пухлом лице, нос курносый, массивный, портящий ее внешность. Правда, кожа на лице сияла, излучая свет. Светлые брови, белесые ресницы, рот — такая куриная гуска. Выражение лица сосредоточенное и надменное. Ни на одном снимке Александра Севрюнина не улыбалась на камеру. Однако все мелкие недостатки внешности перевешивали ее юность и свежесть. 20 лет — волшебный возраст. На нескольких фотографиях Севрюнина была в длинном сарафане с открытыми покатыми плечами. На одном снимке нарочито броско накрашенная в выпускном платье, ядовито-розовом в стиле Барби. На прочих фото она делала селфи в домашних худи, в джинсах, в облипочку и в черной кокетливой короткой шубке из искусственного меха. Клавдий отыскал у себя фотографии Руслана Карасева. Сравнил обоих пропавших без вести бывших одноклассников. «В общем-то, они друг другу подходят. Чисто визуально», — констатировал он. «Версии они удрали вдвоем. Сладкая парочка». Участковый молчал. Лицо его приобрело странное выражение. Макар старался изо всех сил, но считать, о чем размышляет хитрый бывалый участковый, не мог. «У Александры имелся свой собственный счет», произнес Бальзаминов медленно. Мамаш мне ее призналась. Отец ее оттуда деньги посылал напрямую с 16 лет Александры. Не желал своей бывшей деньги в руки давать. Боялся, наверное, на любовника молодого та потратиться». Александра же к деньгам отца всегда относилась рачительно, и школьницей и девочкой копила, имела достаточно денег на карманные расходы, а с момента окончания школы на счету у нее вообще лежало 180 тысяч. В марте она сняла все наличные деньги. я с ее мамашей в банк ездил, там нам распечатку дали. По словам матери в марте александра приобрела себе новый iPhonephone, но на него не все деньги потратила. У нее могла остаться немалая заначка. Вывод, средствами для поездки в Сочи она и правда располагала. На билет ей бы хватило. И на первое время на курорте. И Руслан заработал в Москве, подхватил Макар. Вместе они. А её вещи? Она взяла из дома одежду, чемодан, рюкзак. Задал важный вопрос Клавдии. «Мадам Севрёнина затрудняется, точно сказать. Я поинтересовался, конечно». Бальзаминов жевал сладкий хворост, запивая приторным чаем. «Заладила». «Я ее не контролировала, Алина жила сама по себе, я по командировкам моталась в филиалы фирмы, я по горло занята, с молодым любовником она голову потеряла, дочку забросила, все твердила мне. Дочь совершеннолетняя, самостоятельная. всё ждала, объявится-то, позвонит, пришлет сообщение». Правда, с течением времени ее материнская надежда угасла. Севрюнина сейчас отпуск оформила, вроде в Сочи с любовником улетает на днях. Александру искать самостоятельно на морях. А там уж не знаю. Может, просто снова отдохнуть они решили вместе с женишком. Когда дочка без вести пропала, мать планирует отдыхать. Ты, Михаил Михайлович, их обоих в гибели Александра разве тоже не подозреваешь? Осведомился Клавдий. Если предположить, что дочка матери мешала устраивать новую личную жизнь. Бальзаминов глянул на него остро. «Сами к линии подбейте к её мамаши. Вдруг вам, волонтёрам, повезёт больше, чем мне. Только надо и Руслана тогда со счетов не сбрасывать». «То есть их убили, если убили вместе?» — спросил тревожно Макар. «Не забывайте про записку Александры», — напомнил Бальзаминов. «Нет у меня пока законных оснований записывать её в жмурики, а её мать с любовником в душегубы. Дайте нам адрес Севрюниных, пожалуйста», — попросил Макар. «И подскажите, где найти подружку Александра и дочку парикмахера?» «Она в нашей парикмахерской эконом работает посменно», — ответил Бальзаминов. «Езжайте. Адрес вот вам. Отыщите ее на месте». А Севрюнина живет в пасте. Увидев недоуменные лица приятелей, он заржал. Хухрин с компаньонами в благословенные времена процветания и тотального гламура приобщал и нашу глубинку к европейской цивилизации. Навёз итальянских спецов на фабрику поваров-консультантов. Построил для них современный кондоминиум. Одну секцию подарил Севрюниной с дочкой. Откупился. Крайний коттедж справа. Отыщите. Три другие секции пустуют, на продажу выставлены. Итальянцы покинули Скоробогатого. У местных купить бабла нет. Охотников переселиться тоже нема. Для дачников-москвичей кондоминиум не годится. Он прямо напротив хлебозавода с фабрикой расположен. Фуры спать по ночам мешают.